Глава двадцать 27. Алла. Сейчас кажется даже странным, что я до чертиков боялась встречи с бигбоссом компании. По-моему, он хорошо все обдумал и решил сделать вид, что случившееся вчера плод нашей фантазии. Спокоен, я бы сказала, холоден, словом ведет себя так же, как и всегда, судя по тому, как он следит за мной, пока я достаю гостинцы. которые мы по иронии вместе с ним выбирали, его интересует исключительно чай. Правда, до момента, пока я не выставляю на стол яблочную шарлотку. Хм, говорит он, наблюдая за тем, как я нарезаю куски. Так вот, чем вы занимаетесь по утрам, когда опаздываете на работу? Да нет, смеюсь, видя с каким разочарованием он смотрит на первый кусочек, получившийся не очень большим. Это я вчера вечером испекла. И тут же, чтобы его успокоить, нарезаю кусок значительно больше первого. Или он сладкоежка или голодный? Мне же, несмотря на то, что генеральный решил воспользоваться моим планом и свернуть всё на амнезию, есть совершенно не хочется. Я всё равно жутко нервничаю, и не только потому, что он близко, просто он на моей территории. В первый раз я этого не осознавала. Да и заходил он на пару минут, а сейчас нам предстоит сидеть с ним бок о бок и долго работать. И в офисе это одно, а у меня дома совершенно другое. Несмотря на его намерение действительно работать, потому что на носу важный контракт, все это слишком интимно, слишком как-то невольно сближает. А нам ближе не нужно. Нам бы после вчера расстепиться. точнее мне, потому что это я все еще на нервах, все еще прокручиваю вчерашнее в голове, а он уже понял, что сорвалось, переступил и дальше пошел. Мужчинам с этим проще, гораздо проще, чем женщинам, тем более тем женщинам, у которых жених И тем паче, когда этот жених твоя первая и единственная любовь. Невероятно. выдергивает меня из размышлений комментарий мужчины. Удивлённо моргнув, немного пугаюсь. Надеюсь, я не произнесла это вслух, потому что я облегчённо выдыхаю, заметив, что генеральный, не дожидаясь чая, уже приступил к дегустации шарлотки. "Невероятно вкусно", хвалит он, прикрывает глаза и издаёт странный звук, очень похожий на мурчание голодного кота, возле которого забыли пакетик сметаны. Ну и меня тут же тянет похвастаться. И я быстренько ставлю на стол торт Захер, следом Наполеон и два вида печенья. Вижу, комментирует генеральный: "Вчерашний вечер у вас был очень насыщенным". И вроде бы и не сказал ничего особенного. Понятно, что это удивление по поводу количества тортов, но я чувствую, что стремительно начинаю краснеть и отворачиваюсь. Чай Я делаю чай. На нём и нужно сосредоточиться. Намёк на то, что мы вытворяли вчера в машине, мне просто послышался. Нужно собраться с духом и вести себя так же спокойно, как генеральный. В конце концов, у нас с ним совместная амнезия. Я бы предпочла и дальше держать дистанцию, но когда чай готов, ничего не остаётся, как сесть напротив незваного гостя. Себе я делаю кофе, чтобы проснуться. Потому что спала очень мало и плохо, если это вообще можно назвать сном. Так, крутилась сбоку боку на бок и думала, думала. Меня бросало из крайности в крайность. Я то хватала телефон, чтобы связаться с Тимуром, то прятала его под подушку, чтобы не пожалеть о том, что сделаю с и все равно тянулась к нему. Щупала пальцами холодный экран, как будто в этом было спасение. спасение от тех жарких мыслей, которые мешали уснуть. Я никогда не думала об измене, вернее, никогда не думала, что такая ситуация может возникнуть. Никогда не думала, что между мной и Тимуром может стать другой человек. И это окажется не мама с его стороны, а мужчина с моей, мужчина, поцелуя которого всё ещё тает на губах, не желая избавить от жарких воспоминаний. Мне всегда казалось, что моя будущая жизнь расписана по четкому плану. Я выйду замуж за Тимура, у нас родится ребенок, мы все будем счастливы. Да и как иначе? Если нас объединяет любовь. План не изменился даже после отъезда Тимура, в него просто внеслись коррективы в виде отсрочки. А вчерашний вечер поставил его под сомнение, потому что не отпускала мысль: если я все еще люблю человека, Как меня может тянуть так к другому? Ошибка, проступок. Да, но когда признаешь это, пытаешься что-то исправить, убрать преграду, которая мешает намеченному счастью любыми путями, а я, мало того, что так и не отправила сообщение Тимуру, не смогла. Обида оказалась сильнее каких-то там знаков. Так еще и впустила эту преграду в свой дом. А теперь с интересом наблюдаю за тем, как мужчина, из-за которого я почти всю ночь провела у плиты, берет в руки чашку, прикрывает глаза и делает вдох. У него такое интересное лицо в этот момент, что мне хочется выхватить чашку и тоже вдохнуть в себя насыщенный запах трав с явным оттенком перечной мяты. Он как будто вбирает в себя этот запах, пропускает через себя, чтобы только потом насладиться. Никогда не думала, что мужчина и чашка чая в его руках это настолько красиво. Но была бы художником, пожалуй, нарисовала. Он выглядит так, будто мысленно отправляется в путешествие, туда, где расцетят травы, туда, где листья чая вбирали в себя солнце и дождь. Он неторопливо открывает глаза, но я все равно не успеваю отвести в сторону взгляд. И меня будто окутывает ветром тёплых стран, в которых он только что побывал, даже в горле пересыхает, поэтому я поспешно делаю глоток своего горького кофе. Просто горького. Вкуса почему-то не чувствую. И "Интересно", говорит генеральный, и я начинаю нервничать под его пристальным взглядом. Он делает ещё один вдох, пробует чай, а потом продолжает, заставив меня облегчённо выдохнуть. Почему без лимона? И я снова смеюсь. Почему-то смеяться с ним очень легко, а вот находиться рядом все еще трудно. Это я понимаю. Как только со стола убираются яства и чашки, и сдвигаются стулья, ведь у нас один на двоих ноутбук. Я то и дело кручусь, стараясь чуть отодвинуться. Не могу сосредоточиться, потому что мы сидим близко, слишком близко. Ради удобства его рука упирается в спинку стула, на котором я пытаюсь хоть как-то устроиться. Взяла бы свой ноутбук, но рабочие файлы там не храню, а у генерального, конечно, всё есть. Всё есть, кроме мышки. Он даёт мне пару минут привыкнуть к тому, что его дыхание скользит по моему затылку, а его рука иногда задевает моё плечо, потому что он любит смотреть на часы. очень часто любит смотреть на часы, как по мне, а электронные на экране компьютера его не устраивают. Ну что, говорит он после, снова невольно проведя пальцами по моей коже и чуть задевая ее при этом часами, отчего я с трудом держу ровным дыхание. Приступаем? И градус температуры на кухне резко меняется. Не в силах спорить с человеком с такой сильной аурой власти. Мы оба ныряем в графики, цифры, анализируем цены конкурентов, которые могут нас выбить, сверяем остатки, прикидываем закупки и скидки, которые можем взять у лояльных партнёров, а также расценки бригады, которая будет делать заказ, который мы вырвем из этих строительных лапок. Вырвем. У генерального сомнения нет, я невольно заражаюсь его уверенностью, даже не допускаем мысли, что нас ожидает провал. И как-то в азарте уже не обращаешь внимания на то, что он близко. Так близко, что если обернуться, наши губы соприкоснутся, Соприкоснуться, потому что пространства свободного практически нет. Не вздрагиваешь, когда желая найти файл поскорее, он перехватывает мышку и не ждет, когда я уберу свою руку, а просто кладет свою руку поверх моей, а его пальцы при этом оказываются между моими. как будто мы полки влюблённые, а не начальник и Это просто работа, работа, которая нас увлекает. И если меня кто-то спросит, что мне больше запомнилось в этот момент, я скажу не о его чуть мятном дыхании, не о его длинных пальцах и не о часах, которые дразнили кожу. В первую очередь я скажу о его скупой похвале. Умница, роняет он сухо. Когда я замечаю один важный нюанс, ну или когда я свожу цифры отдела закупок и привожу аргументы, почему лучше не брать тот или иной материал, а подтрусить закрома, он практически расщедривается на комплимент, от которого у меня растут крылья. Отлично, здесь ты вообще молодец. В реальность мы оба возвращаемся только когда в окна заползают тихие тени, подбираются сначала к нам, а потом мы к экрану. И глаза устают. Прикрываю глаза, накрываю их ладонями, начинаю растирать пальцами по привычке и тут же попадаю в просак. Вы все забыли. Слышу недовольный голос своего руководства. Массаж глаз делается совершенно не так. Развернитесь-ка, я вам напомню. И не знаю, что именно на меня действует: усталость, удивление, Или желание освоить наконец этот массаж, но я послушно поворачиваюсь к мужчине спиной, чтобы ему было удобнее ко мне прикоснуться. Пролетает пара секунд, вторая, но ничего не меняется, кроме того, что я перестаю ощущать, как мою шею щекочет чужое дыхание. Это поза удобна, не спорю. Слышу голос мужчины: "Но для лучшей наглядности я бы посоветовал вам развернуться лицом" Обернувшись, с удивлением наблюдаю, как генеральный облокотившийся стол медленно и сосредоточенно растирает ладони. Вот так, напутствует он меня, показывая пример. Ну же, попробуйте. Только когда будете это делать, представьте светлый сгусток энергии. Сев удобнее, принимаясь повторять следом за ним, и тихо радуясь, что тени скрывают мое состояние. Словно чёрт меня дёрнул развернуться к нему спиной. Он ведь мог подумать, что я хотела, даже настаивала на том, чтобы между нами снова был тесный контакт. В то время как он не просто делает вид, что ничего не было, а действительно это перешагнул. Кашусь в его сторону, пытаясь подавить лёгкий приступ нечаянной зависти, отстранённый, сосредоточенный, и, наверное, спал хорошо. А если я не спал, то явно отдавался не кулинарии, как я. Как-то вяло вы работаете, слышу сбоку упрёк. Никак не можете представить шарик с энергией? Пыхчу, обиженным ёжиком, стараюсь изо всех сил сосредоточиться, но сегодня как-то с фантазией туго. Ладно, выручу вас, неожиданно заявляет мужчина, берёт мою ладонь, раскрывает её И делает вид, будто что-то бросает на нее со своей. "Ну как?" и такой любопытный, при этом взгляд, словно и правда, передал что-то ценное. "Что? Как?" переспрашиваю, рассматривая по-прежнему пустую ладошку. «Начинаете чувствовать. Интересуется он? качаю головой, признаваясь в том, что на меня не действуют эти детские игры, и вдруг понимаю, что действительно чувствую Чувствую, как от его пальцев, которыми он все еще меня держит, от ладони медленно ползет змейка тепла, но не просто ползет. а с каждым движением пытается проникнуть чуть глубже под кожу, намереваясь освоиться там. А еще я вдруг отчетливо понимаю, не знаю, в какой именно момент это произошло, но я больше не дергаюсь от прикосновений этого мужчины. Они воспринимаются как-то естественно, нормально. Хотя, конечно, ничего в этом нормального нет, тем более что. Ой, вспоминаю я и даже подскакиваю от того, что могла забыть о самом важном деле этого вечера. У вас же сегодня свидание. Начинаю метаться, потом вспоминаю, что ноутбук и телефон в другой комнате. Несусь за ними, выдружаю на стол, пытаясь успеть набрать номер и вдруг слышу размеренное: "А разве я соглашался?" Меня настолько поражает его заявление, что мысли о вчерашнем дне, мои терзания и сомнения улетучиваются, как сонная дымка. Не до мелочей, когда срывается такой важный клиент. К тому же, я ведь чувствую, что он действительно настроен на серьезные отношения, может, переработался, как говорится, перегорел. Присматриваюсь к нему повнимательнее. Поза расслабленная, В глазах ноль интереса. Э, нет, так не пойдёт. Мысленно я уже отложила деньги, которые получу от него. Так что эмоции в сторону, только чистый расчёт. А воспоминания, открываю в ноутбуке анкету новой соискательницы на его руку и сердце. А я пока что что-нибудь организую на ужин. Так, судя по блеску в глазах, я двигаюсь в правильном направлении. Ни один мужчина, даже самый большой сладкоежка, не продержится только на тортах, но к анкете интереса особого не проявляет. Так, мазнул взглядом и только: "Ну да, там девушка молодая, с ней на лавочке отсидеться не выйдет, а у него ноль энергии. Светлые волосы, большая грудь". Перечисляю достоинства, чтобы как-то его вдохновить, а сама рассматриваю пустой холодильник. У неё личный салон маникюра. Так что на женские мелочи, которые занимают большую часть трат мужчины, претендовать точно не будет. Одни плюсы, как вы и хотели. И легка на подъем. Я вчера ей не перезвонила, была занята. Да и у вас не уточнила насчет этого, свободны вы или нет. Но если мы позвоним, она будет на встрече максимум через 30 минут. Так что вы повнимательнее присмотритесь. Много вы таких девушек, знаете, из тех, у кого натуральные волосы, нет татуажен на губах и бровях, вместо двух опахал ресницы, вместо панциря ногти и не нужно перед выходом проверять, в порядке ли вставленный силикон на губах и в груди, ни одной не припомню. Покладисто отвечает мне генеральный. Так описали, как будто у вас на пути одни монстры встречались. Её жеся И где вы таких только находите? Он молчит. Я оборачиваюсь и понимаю, что он последовал моему совету и действительно присмотрелся внимательнее. Да и до сих пор смотрит на фотографию. Вы сами ее отбирали, напоминаю ему. Да нет, девушка симпатичная, говорит задумчиво он. И если вы как специалист считаете, что на свидание лучше все же сходить, вот и правильно. Напутствую я И снова рассматриваю содержимое холодильника, развейтесь, проветритесь, насладитесь любимым цветом волос. То есть вы изначально думаете, что максимум, на который я вправе рассчитывать, трогательно коснуться пряди волос, представив эту картину, не могу удержать улыбки, и как-то настроение окончательно возвращается. Так объявляю я, добравшись до морозилки. Как вы смотрите на то, Что у нас будут пельмени, домашние. Угу. Уловив надежду в вопросе мужчины, тут же достаю заготовку, демонстрирую красоту, вдохновляюсь блеском в голодных глазах и приступаю к готовке. Так, водичка, щепотка соли. Пусть будет все по-быстрому, по-простому. Тоже вчера налепили. И если бы я вчера еще и пельмени лепила, смеюсь над его наивностью. Я бы вряд ли открыла вам утром дверь. Я, честно говоря, как-то не была готова к тому, что у меня суббота будет рабочий. А я к тому, что после работы придется идти на свидание. Сетует он. А что? Просыпается у меня интерес. Мужчины тоже как-то готовятся к этому. Оборачиваюсь и натыкаюсь на внимательный взгляд. Ну да. Да, я и правда давно не была на свидании, но мне казалось, что для мужчины максимум подготовки смена одежды и выбор букета и всё. Смотря на что мужчина рассчитывает, поясняет мне генеральный. Правда, в серьёзные отношения, тем более в чувства, обычно влипаешь без какой-либо подготовки. Понимаю, что ступаю на зыбкую почву, но не могу не спросить. А для вас в этих двух понятиях есть какая-то разница? Он молчит, только глаза улыбаются. А потом и уголок губ ползёт вверх. И Я уже надеюсь, что услышу ответ, но нет. У вас вода закипела, кивает мне за спину. Если вы кипятили её не для чая, думаю, можно забросить пельмени. Немного разочарованная тем, что меня только подёргали за любопытство, но ответа не дали, занимаюсь пельменями, думаю, говорю спустя пару минут. можно ставить тарелки. И совершенно обалдеваю, когда мужчина поднимается, открывает один из шкафчиков и молча, с таким видом, как будто проделывал у меня дома это не раз, достает тарелки, салфетки и вилки, также ставит на стол соль и перец, а потом направляется к холодильнику и достает пачку масла. И едим молча, потому что оба голодные, ну и потому что я погружаюсь в свои мысли. А генеральный в свои Словом, не мешаем друг другу чуть-чуть отдохнуть. Слушайте, снова накрывает меня озарение. А мы ведь девушки так и не позвонили. Ну что, пойдете звонить? А вы бы пошли, лениво интересуется генеральный. И я очень его понимаю. Самой после плотного ужина лень шевелиться, тем более что я снова сделала чай и предложила на пробу Наполеон. Знаете, увиливы от прямого ответа. У нас так скоро все выбранные вами блондинки закончатся. И я думаю, вам нужно собраться силами и сходить, хотя бы познакомиться с девушкой. Ну а вдруг? Мало ли, раз и судьба. Серьёзно? Действительно чувствуете, что это возможно? Тогда собирайтесь, развеетесь, прогуляйтесь, посмотрите, как мы расстаемся». Неожиданно предлагает мужчина. Ну что же, вы сразу о грустном. Журю его, а сама едва держусь от того, чтобы не рассмеяться. Ладно. Если бы это и правда была судьба, думаю, она бы вас смогла как-то оторвать от чая с Наполеоном. Угу. Соглашается он, активно жуя и двигая тарелку с тортом поближе к себе. Или эта легкая на подъём девушка уже парила бы в объятиях ветра вокруг ваших окон. И вот не поспоришь же. Поэтому соглашаюсь и тоже ем торт, пытаясь отвоевать именно тот кусочек, на который нацелился генеральный. Так, ладно, пора. Спустя примерно час он начинает собираться, выходит в прихожую, обувается, а потом сообщает: "Спасибо за тёплый приём. Завтра постараюсь устроить нашу встречу не хуже". "В каком смысле?" Только теперь замечаю, что он захватил ноутбук. А мы ведь все еще не закончили. Завтра встречаемся на моей территории, поясняет он. У меня дома. Адрес и время скину по телефону. И выходит за дверь, пользуясь тем, что я в шоке и просто молчу. Я домой к генеральному. А, да. Приоткрывается дверь, которая не успела захлопнуться, и зря я решаю, что он одумался, потому что он вернулся совсем за другим. Пожалуйста, говорит мне с милой улыбкой: "Захватите завтра с собой свою мышку. Без мышки будет сложно работать, а мои все вышли из строя". "Все? А сколько их?" "Может, в них поменять батарейки?" И вот здесь дверь наконец закрывается, оставив меня без ответа. А спустя всего минуту на мой телефон приходит сообщение с адресом и напутствием: "Жду в девять. Знаю, что утром вы любите дольше поспать". И делаю скидку на выходной день. Но если приедете раньше, у вас есть шанс застать меня в не менее интересном виде, чем я застал вас.